Глава шестьдесят 61. Лара. Что, снова меняешь сторону? Лицо Анны потемнело, она угрожающе подняла меч. Но Лара лишь помотала головой. Она не собиралась поддаваться на провокации. На том корабле мой отец. Если я попаду туда и убью его, флот отступит. Они остаются здесь только из-за него. Анна поморщилась, отвлеклась рявкнуть приказ, отправляя еще человек десять на склон, и вновь повернулась к Ларе. Это невозможно. Мы не можем вывести ни одну лодку. И даже умеет ты плавать. В этих водах ты не продержалась бы и минуты. Опустите меня к цепи, которой они вытягивают решетку, Я заберусь по ней на корабль. Тебя пристрелят раньше, чем ты к нему приблизишься. Арен убьет меня, если узнает, что я на это согласилась. Лара сжала руки в кулаки. Первые капли дождя ударились об ее лоб снизу, в который раз послышался отвратительный скрежет. Решетку дюйм за дюймом вытягивали из пещеры. И если мы сейчас ничего не сделаем, ему это будет неважно, потому что он погибнет. Анна в задумчивости подвигав челюстью посмотрела, как корабль поднимается и опускается на высоких волнах. Возможно, есть способ. Поймав двух своих солдат, она что-то тихо у них спросила. Оба кивнули и отступили в гущу битвы. Через несколько мгновений один из них вернулся со знакомым оружием в руках и отдал его принцессе. Мы не сможем привязать тут веревку», — озабоченно отметила Анна. Корабль движется к тому же, его качает на волнах. Мы будем держать этот конец сами. Но если корабль уйдет слишком далеко, нам придется отпустить трос, иначе нас сдернется со скалы. Лара повернулась оценить расстояние. Бурное море, плавники рассекающие воду. Я постараюсь как можно быстрее. Анне вручили бухту тонкой веревки с тяжелым арбалетным болтом привязанным на конце, и принцесса умело взвела оружие, помедлила и взглянула Ларе в глаза забрать тебя оттуда мы не сможем. Лара с усилием сглотнула, кивнула и взяла у солдата крюк. Мне все равно пора уходить. Анна встала на колени, подняла арбалет, а с другими итальянцами с мрачными лицами схватились за второй конец веревки. Принцесса навела оружие на качающийся корабль, прицелилась и тут же без колебаний выпустила болт. Лара уже с ножом в зубах следила за тем, как снаряд с веревкой стремительно перелетал пространство между утесом и кораблем. Наконец, болт глубоко вонзился в палубу, и тиканцы натянули трос, и Анна крикнула: "Сейчас!" Медлить Лара не стала. Она закинула на веревку крюк и прыгнула. Ветер и дождь холестали Лару по лицу. Она скользила вниз, море поднималось навстречу с угрожающей скоростью. Когда корабль вздымался и падал на волнах, трос то натягивался, то ослабевал, и ло ощутимо подбрасывала. Но хотя плечи у неё болезненно ныли при каждом рывке, она крепко сжимала в пальцах рукоять крюка. На корабле солдаты вытягивали болт из досок, некоторые указывали пальцем в её сторону. "Нет, ещё нет", мысленно взмолилась она. В её груди мгновенно вспыхнул ужас. Всего несколько секунд Затем один из маредринцев бросил попытки ослабить болт, поднял клинок и разрезал верёвку. Лара упала. Она закричала. Затем её каблуки ударились о палубу, раненая нога подогнулась. Но выучка не подвела. Лара перекатилась под досками и вскочила на ноги с ножом в руке. Солдаты и матросы вокруг поражённо глядели на неё, некоторые бормотали: "Чёрт побери, да это же принцесса, это дочь короля". Мне нужно кое-что сказать отцу. Солдаты расступились, и Ларин отец, король Маредрины, двинулся к ней по палубе. Серебристо-седые волосы намокли от дождя, одежда тоже вымокла, на скуле красовался свежий синяк. Но, невзирая на все это, он с царственным видом остановился в десяти шагах от нее и свысока взглянул на Лару. "Лара, дорогая," Как хорошо, что ты присоединилась к нам. Нет времени для разговоров, отрезала она. Поднимайте паруса, эта буря сметет весь твой флот. Тысячи солдат просто утонут. Послышался крик. Ворота открываются, готовьтесь к атаке. Ларин отец вскинул одну бровь. Похоже, я держу победу еще до прихода бури. Лара рискнула бросить взгляд в сторону пещеры, но оттуда все так же тянулась цепь, решетка еще держалась. Зачем тебе это, спросила она. Что ты хочешь завоевать? Если ты захватишь Эранал и перебьешь мирных жителей, это не изменит того факта, что мост никогда не будет твоим. РНДЛ и Валькотта не позволят тебе владеть им. Даже если ты убьешь всех этиканцев до последнего, ты проиграл. Пароль рассмеялся. Эрандел скоро будет слишком занят своими проблемами, чтобы воевать с нами. А что касается Валькоты, скажем так. Твой брат наконец доказал свою ценность. Он улыбнулся, хотя эта улыбка больше напоминала оскал. Эта итикана проиграла, как и ты, дочь моя. Он отвернулся и махнул солдатам: "Убить её. Я вызываю тебя на поединок. Здесь и сейчас. Выбирай оружие". Отец замер, а потом оглядел её с ног до головы. "Ты сейчас едва ли годишься для дуэли, Лара. По-моему, ты уже почти истекла кровью. Это будет не бой. Тогда у тебя тем более нет причин не принять вызов". Он хмыкнул. Не в моих обычаях драться с женщинами. Только убивать их. Лара подавила приступ головокружения. Как ты убил мою мать, как пытался убить моих сестер? как убьешь меня? Она зло рассмеялась. Или прикажешь своим солдатам, потому что у тебя явно не хватает духу сделать это своей рукой. Солдаты зашевелились. Интерес прогнал страх перед надвигающейся бурей. Если король не согласится, его назовут трусом, и за этим последует мятеж. А если вступит в бой и проиграет, Ларин отец видел эти взгляды, понимал, что если он не будет драться с ней, ему конец. Как хочешь, он обнажил меч. Будь по-твоему. Может быть, если тебе повезёт, ты проживёшь ещё несколько минут. И увидишь, как рухнет твое королевство. Лара вытащила свой меч из ножен и взмахом ножа в другой руке пригласила отца сделать шаг вперед. Хватит болтать, старик. Давай начнем!» Солдаты отступили, освобождая пространство. Лара осталась стоять на месте, наблюдая, как отец обходит ее кругом. Она блефовала, и они оба это знали. Сайлас был искусным мечником с многолетним опытом, и хотя Лара вероятно могла сравниться с ним в мастерстве, тело подводило ее. Швы на бедре полностью разошлись, кровь хлюпала в сапоге, и раненая нога едва удерживала ее вес. Головокружение и невыносимая усталость накатывали волнами, и даже сохранять равновесие на качающейся палубе требовало от Лары предельного напряжения сил. Но ей нужно было держаться. Ради всех жителей Эранала она должна была продолжать бой. Сайлас сделал выпад, молниеносно сверкнул клинок, но Лара предугадала атаку. Она парировала. Ее рука дрогнула от силы удара, но отец атаковал снова и снова, отбрасывая ее назад, по попал, стараясь измотать. Это даже не состязание, бросил он но снова развернулся к Ларе, когда она медленно и вяло двигаясь, все же контратаковала. «Тогда закончи это!" Он тут же резко сделал подсечку, Лорат пригнула назад, перенеся вес, и вскрикнула, раненая нога подогнулась. В отчаянии она перекатилась и едва успела выставить меч, чтобы заблокировать нисходящий удар, который разрубил бы ее пополам. Клинки скрестились, отец, наклоняясь вперед, надавил на меч всем весом. Но тут же отскочил, когда Лара ударила его ножом. Каблук ее сапога задел Сайлоса по колену, и он споткнулся. Поднявшись на ноги, Лара атаковала, нанося рубящие и колющие удары в поисках бреши в его защите. Корабль накренился, они оба упали, матросы уцепились за поручни, пока судно не выровнялось само. Проход открыт. Открыт сердце Улары словно стиснула в кулаке невидимая рука. Лицо её отца просияло триумфом. «В атаку!» Но солдаты колебались, взвешивая свои шансы выжить в случае, если они попытаются захватить пещеру или если останутся на борту корабля. "Нужно отплывать, ваше величество", крикнул капитан с мостика, хватаясь за поручень. "Буря уничтожит нас. Нужно уходить сейчас же!" "Нет! Сайлас увернулся. Лара снова вскочила и замахнулась целясь ему в шею. Каждый, кто сбежит, будет объявлен трусом, предателем. Его голову прибьют на воротах Винцы. Но краем глаза Лара видела, что корабли отступают. Подняв паруса, они неслись по волнам прочь, чтобы их не захлестнула злобная месть бури. Однако это не означало, что Эронал в безопасности. Сотни людей на баркасах теперь будут пробиваться в пещеру, зная, что король никогда не позволит им отступить на корабль. Ларе нужно было дать им выбор, причем прямо сейчас. В любом случае, она с самого начала не думала, что сможет это пережить. Ухватившись за фальшборт, Лара выпрямилась и атаковала, обрушивая на отца удар за ударом. Она сделала вид, что споткнулась, увидела торжество в глазах Сайласа, когда его меч полоснул ее по ребрам. И изумление, отразившееся на его лице, когда Лара вонзила нож ему в грудь. Корабль качнуло, и они упали в разные стороны. Лара тяжело приземлилась на спину, отец опустился на колени, тщетно дёргая за рукоять ножа. "Ты, предательница", прошептал он. "Ты предала свою семью и свой народ". "Нет, отец", прошептала она. "Так будут говорить о тебе". Мгновение он сверлил её взглядом с нечеловеческой яростью, затем свет в его лазурных глазах померк, и он рухнул на палубу. Её отец был мёртв. Неотрывно глядя на труп человека, который сделал её такой, какая она есть, Лара едва замечала, что вовсю звучат призывы к отступлению что пребывающие баркасы остаются качаться на волнах, а люди карабкаются на борт по лестницам и веревкам, и на палубе вокруг нее уже негде шагу ступить. "Полный вперед!» — приказал капитан. "Всех, кто не на борту, оставляем". Моряки побежали исполнять приказ. Паруса поймали ветер, и корабль вздрогнул и дернулся. Мачты застонали, и Ларри в уши ударил резкий лязг металла о камень. Режьте тросы, идиоты, закричал капитан. Освободите корабль. Подчинился ли кто-нибудь? Лара не видела. К ней приближались гвардейцы отца, и в их глазах была жажда убийства. Борясь с болью, Лара поднялась на ноги, по ее боку струилась кровь с каждым новым вздохом, пропитывая рубаху. Опершись на фальшборт, Она посмотрела на них, на этих людей, которые поддерживали и защищали ее отца во всех его злодеяниях. Если бы ей хватило сил, она бы убила их всех. Бордэйцы подняли оружие. Лара откинулась назад. Она перекуверкнулась через фальшборт и полетела вниз. Ледяная вода сомкнулась над ее головой, и Лара попыталась всплыть, с усилием отталкиваясь ногами. Она смогла высунуть голову на поверхность. Но её накрыла новая волна. До вязьи хватая ртом воздух, Лара схватилась за какой-то обломок дерева и вместе с ним поднималась и падала на поверхности бурного моря. Катапульта издала оглушительный треск, и каменный снаряд врезался в баркас, потом второй упал в кильватер корабля, следующий поразил ещё один баркас. После этого всё смолкло, потому что битва закончилась. Куда ни взгляни, Везде в клочях белой пены корабли летели прочь на всех парусах, пытаясь опередить шторм. Подступающая буря обрушивалась на них со злобной яростью. В воде все еще оставались матросы, люди кричали, чтобы корабли повернули назад, чтобы их товарищи спасли их. Но что-то утягивало их под воду одного за другим. И вокруг Лары тоже кружили плавники, акулы приближались. Лара дышала судорожными мелкими глотками, всхлип вырвался из её горла, когда что-то внизу стукнуло её по лодыжке. Плыви, Лара, плыви. Звук её имени заставил Лару перевести взгляд с плавнейков на этиканцев наверху. Те стояли на скалах, ветер рвал их одежду. Их были десятки, сотни, а Анна и Тарин кричали ей, указывая на пещеру внизу. Плыви! Не было ни малейшего шанса, что она выживет, ни малейшего шанса, что ее не схватит акула или что она не истечет кровью. Но Лара все таки сделала большой грибок и поплыла. Цепившись в деревяшку, она принялась двигать ногами, не обращая внимания на боль и не сводя глаз со входа в пещеру. Крики оставленных солдат вторили буря. Вспышка за вспышкой яростно полосовали небо. Плавники кружили возле Лары, огромные гладкие фигуры стремительно приближались к ней, но в последнее мгновение сворачивали в сторону. Они подбирались все ближе, теперь стоило акуле метнуться прочь, и её хвост задевал Ларины ноги. И каждый раз Лара ждала, что острые зубы вонзятся в ее плоть, что ее вот-вот затянут под воду и разорвут на куски или утопят. Но она продолжала плыть. Волны бились о скалы, но крики прекратились. В море из живых осталась только Лара. Она удерживалась за деревяшку, хотя руки дрожали от напряжения, ноги её бесполезно болтались, и наконец прибой швырнул её в устье пещеры. Вокруг была тьма, полная оглушительного рёва ветра и плеска моря. И Лара почувствовала, что теряет направление, выпустив свой поплавок Она ушла с головой под воду, но тут же с усилием всплыла и судорожно хватанула ртом воздух. Продолжай бороться, приказала она себе. Ты не сдашься. Ты уже слишком близко к цели, чтобы сдаться. Впереди она уже видела слабый проблеск света, но затем море нахлынуло снова, и Лара пронзительно закричала. Её швырнуло в сплетение из металла.